Ночь, дополняющая до восьмисот тридцати. Когда же настала ночь, дополняющая до восьмисот тридцати, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Хасан начал рассказывать шейху Абдаль-Кадусу и шейху абур а они сидели в пещере и разговаривали, обо всем, что с ним случилось от начала до конца, и дошел до рассказа про палочку и колпак. И шейх Абдаль-Кадус сказал ему, «О, дитя мое!» Что до тебя, то ты освободил твою жену и детей, и тебе больше нет нужды в этих вещах. Что же касается нас, то мы были причиной твоего прихода на острова Вак, и я сделал тебе благое ради дочери моего брата. Я прошу у тебя милости и благодеяния. Дай мне палочку и дай шейха обур колпак». И, услышав слова шейха Абдаль-Кадуса, Хасан склонил голову к земле, и ему было стыдно сказать «Я не дам их вам». А затем он подумал, эти два старца сделали мне великое благо, и это они были причиной моего прихода на остров Авак. Если бы не они, я бы не достиг этих мест и не освободил бы жены и детей и не получил бы палочки и колпака. И тогда он поднял голову и сказал, «Хорошо, я вам их дам, но только, господа мои, я боюсь, что величайший царь, родитель моей жены, придет в наши страны с войсками, и они начнут со мной сражаться». а я не могу отразить их ничем, кроме палочки и колпака. И шейх Абдалькадус сказал Хасану дитя мое, не бойся, мы будем здесь для тебя с и разведчиками, и всякого, кто придет к тебе от отца твоей жены, мы отразим. Не бойся же совсем ничего, вообще и совершенно. Успокой душу, прохлади глаза и расправь грудь, с тобой не будет дурного. И когда Хасан услышал слова шейха, его охватил стыд, И он отдал колпак шейху Абур-Рувейшу и сказал шейху Абдаль-Кадусу, проводи меня в мою страну, и я отдам тебе палочку. И оба шейха обрадовались сильной радостью и собрали Хасану деньги и сокровища, перед которыми бессильное писание. И Хасан провел у них три дня и потом захотел уезжать. И шейх абдаль -Кадус собрался ехать с ним, когда Хасан сел на коня и посадил на коня свою жену, Шейх Абдаль-Кадус свистнул, и вдруг явился из глубины пустыни большой слон, торопливо переставлявший передние и задние ноги. И шейх Абдаль-Кадус схватил его и сел на него, и поехал с Хасаном, его женой и детьми. А что касается шейха Абуррувейша, то он вошел в пещеру. И Хасан с женой и детьми и шейхом Абдаль-Кадусом ехали, пересекая землю вдоль и вширь. И шейх Абдаль-Кадус указывал им легкую дорогу и ближние проходы, и они приблизились к родной земле. И Хасан обрадовался приближению к земле его матери и возвращению с его женой и детьми, и достигнув своей земли после этих тяжких ужасов, он прославил за это великого Аллаха и возблагодарил его за благодеяние и милость и произнес такие стихи. «Быть может, нас сведет Аллах уж скоро, и будем обниматься мы с тобою, о самом дивном вам расскажу, что было, и что я вынес, мучаясь разлукою». Я исцелю глаза на вас, взирая, поистине душа моя тоскует. В душе моей для вас рассказ я спрятал, чтобы рассказать его в день встречи с вами. Я буду вас за то, что было укоры кончатся, любовь продлится». А когда Хасан окончил свои стихи, он посмотрел, и вдруг блеснул перед ним зеленый купол и бассейн, и зеленый дворец, и показалась вдали гора облаков. И тогда шейх Абдаль-Кадус сказал им, «О, Хасан, радуйся благу. Ты сегодня ночью будешь гостем у дочери моего брата». И Хасан обрадовался великой радостью, и его жена тоже. И они остановились возле купола и отдохнули, попили и поели, а потом сели и ехали, пока не приблизились ко дворцу. И когда они подъехали, к ним вышли дочери царя, брата шейха Абдаль-Кадуса, и встретили их, и поздоровались с ними и со своим дядей, и дядя их поздоровался с ними и сказал о дочери моего брата, вот я исполнил желание вашего брата Хасана и помог ему освободить его жену и детей. И девушки подошли к Хасану и обняли его, радуясь ему, и поздравили его со здоровьем и благополучием и соединением с женой и детьми, и был у них день праздничный. А потом подошла младшая сестра Хасана и обняла его, и заплакала сильным плачем, и Хасан тоже заплакал с нею из-за долгой тоски, И девушка пожаловалась ему, какую она испытывает боль из-за разлуки и утомления души, и что она испытала в разлуке с ним, и произнесла такие два стиха. «Когда удалился, ты смотрел на других мой глаз, но образ твой перед ним покачивался всегда. Когда же смежался он, являлся ты мне во сне, как будто меж веками и глазом живешь ты, друг». А окончив свои стихи, она обрадовалась сильной радостью, и Хасан сказал ей, о сестрице, Я никого не благодарю в этом деле, кроме тебя, прежде всех, сестер. Аллах Великий да будет близок к тебе с его помощью и промыслом». И потом он рассказал ей обо всем, что с ним случилось во время путешествия, с начала до конца, и что он вытерпел, и что произошло у него с сестрой и его жены, и как он освободил жену и детей, и рассказал ей так же, как и он видел чудеса и тяжкие ужасы, вплоть до того, что сестра его жены хотела зарезать его, и зарезать ее, и зарезать ее детей. и не спас их никто, кроме Аллаха Великого. А затем он рассказал ей историю с палочкой и колпаком и рассказал о том, что шейх Абу и шейх Абдаль-Кадус попросили их у него, и он отдал их им только ради нее. И сестра Хасана поблагодарила его за это и пожелала ему долгого века, а он сказал, клянусь Аллахом, я не забуду всего того добра, которое ты мне сделала с начала дела и до конца.